И слово это вместо души моей. Диалог с Отряном. 1982 год. Год 60-летия образования СССР. И все мы сегодня особенно ясно осознаем тот непреложный факт, что многонациональная советская литература стала феноменом в мировой культуре. Используя в своем творческом постижении действительности все то лучшее, что создано нашими национальными литературами, советские писатели имеют возможность создавать произведения, достойные нашей великой эпохи, выражая в них наши тревоги и боли, радости и надежды, наши цели и устремления. Для каждого художника это очень важно, опираться на духовный опыт, уже созданный предшественниками. Я благодарен своей судьбе за то, что мне, моему поколению, Всем нам выпало счастье жить и творить в многонациональном советском государстве. Именно благодаря этому у нас есть возможность объединить все наши духовные усилия. К примеру, вряд ли армяне раньше хорошо знали, кто мы такие киргизы, да и мы имели о вас абстрактное представление. Теперь же нарикадцы и ярзнкацы, комитас и сарьян архитектурные памятники Армении. Это не только ваше достояние, они являются предметом общенациональной гордости всех народов, населяющих нашу страну. Каждый раз узнав, что моя очередная книга переведена на армянский язык, я испытывал чувство причастности к чему-то древнему, вечному, долгосрочному, ведь армянский язык – один из древнейших языков человечества, и многие его ровесники давно утошли в небытие или же стали предметом, филологических изысканий, но армянский язык, претерпев некоторые метаморфозы в своей эволюции, дошел до наших дней, и сегодня звучать на нем для меня большая честь. Я уже двадцатый день, как вместе с женой и дочерью, нахожусь на армянской земле. Таким образом, мне посчастливилось припасть к мощному роднику современной армянской действительности, где есть много поучительного. Есть большой опыт духовной жизни, как прошлый, так и настоящий. Есть много такого, что хочется перенять. Для меня все эти дни праздник. Но речь идет не только о том искреннем гостеприимстве, которое оказали мне мои армянские друзья. Я вкладываю в это тот самый смысл, как его понимал Хемингуэй, сказав, что Париж — это праздник, который всегда с тобой. Да, Армения... Ее земля и люди стали для меня не меньшим праздником. Всех нас, армянских читателей, тронул эпиграф к роману «И дольше века длится день», взятый вами из книги «Скорби» Григор Нарекаци. Почему именно нарекаться? Как случилось, что вы обратились к нему? Чем заинтересовал вас этот поэт? Думаю, что книга «Скорби» Нарекаци, вернувшаяся к нам из небытия, Это в известном смысле книга века. Если армянские читатели были знакомы с ней гораздо раньше, то, переведенная на русский язык, она обрела второе рождение, я бы сказал, бессмертие. Эта книга взволновала меня и заставила о многом подумать. Человек, живший почти тысячу лет тому назад, мыслил такими категориями, о которых мы и сегодня подчас не догадываемся. Нам кажется, что мы... Люди, живущие во второй половине XX века, наследники всей человеческой цивилизации, обо всем знаем лучше и больше, чем наши предшественники. Да, конечно, с точки зрения научно-технической революции, мы стоим неизмеримо выше их. Но когда речь идет о человеческой мысли, о постижении человеком своего собственного мира, о искусстве и есть, в конечном счете, постижение духовного мира человека, общества, истории на данном отрезке времени, то в этом случае нельзя говорить о прогрессии, как о чисто поступательном движении вперед. Подтверждение моих слов и является поэзия нарекация. Это книга, в которой есть взлет поэтической мысли как того времени, так и всех времен. Обращаясь к книге «Скорби», Мы с первых же строк погружаемся в самозабвенную исповедь человека и его же покаяния. Автор непрерывно обращается к небу, всевышнему творцу, и сегодня нам на первый взгляд покажется, что мы имеем дело с духовным лицом, с религиозным мыслителем. Но это лишь в том случае, если мы поверхностно посмотрим на этот феномен, требующий конкретно исторического подхода. Дело в том, что в истории развития человечества наступил такой период, когда после многобожия поклонения разным силам природы человек в своем материальном культурном развитии смог уже настолько абстрагироваться, что сумел создать себе Бога, что есть в моем понимании мысль, фантазия, устремление, чаяние человека, отчужденные от него самого. Таким образом, ту эпоху слова к Богу так или иначе означало обращение к человеку, самому себе. И потому, как бы нарекаться не возвеличивал Бога над собой, как бы не падал к его стопам, как бы не твердил, что он, человек, низок, ничтожен, что вся власть, сила небесная и земная находится вне человека, в руках Всевышнего по существу нарекаться обращается лишь к самому себе. Он и подсудимый. он и судья. Задавая себе сложнейшие вопросы бытия, он сам находит на них ответы. Каждый раз, когда я возвращаюсь к этой книге, меня поражает гений поэта, его неистовство, стремление проникнуть в суть человеческого назначения, возвести его неистовство, стремление проникнуть в суть человеческого назначения, возвести его духовные качества на высочайший нравственный уровень. Это одна из самых философских вещей, когда-либо прочитанных мною. Это необыкновенная книга. А каким образом книга «Скорби» оказалась у вас? Я получил это прекрасное издание в подарок от Ливона Муктурчана, авторитетного, серьезного ученого, большого пропагандиста родной литературы не только в своих трудах, но и в личной жизни, в общении с друзьями. Когда бы то ни было, у себя на родине, в Москве или где-нибудь в другом месте он в своих разговорах так или иначе возвращается к армянской литературе, стараясь познакомить своего собеседника со всем лучшим и интересным, что появилось в ней. В этом смысле я ему очень благодарен и, высоко оценивая его достоинство как литератора, считаю, что это прекрасно, когда в той или иной национальной культуре есть подобные деятели. Именно из подстрочника, сделанного им, я и выбрал для эпиграфа две строки, отвечающие моему настроению, моему отношению к роману. И книга эта вместо моего тела, и слово это вместо души моей. Когда я писал роман «И дольше века длится день», я вкладывал в него все свои силы, мысли, чувства, роман становился откровением моей души. «Значит, в тот момент вам казалось, что вы творите свою главную книгу?» Такое ощущение у меня было, хотя в любом случае надо работать до предела, с намерением раскрыть себя до последнего слова, изложить все свои мысли, идеи. Словно эту возможность тебе дали в последний раз. И в то же время это не значит, что все, что я задумал, вошло в книгу. И в этот раз, как обычно, за границами произведения осталось еще много неиспользованного. Видимо, из любого замысла, из любого материала, предназначенного для данного произведения, должно уходить на бумагу лишь то, что будет, так сказать, геометрически пропорционально сюжету, форме произведения, так как в книге, как и в любом предмете искусства, внутренние и внешние формы должны быть соразмерны. Сегодня этот роман пока мое самое большое достижение. И так считаю не только я, в этом меня убеждают многочисленные письма читателей, критические отзывы, Мнение близких мне людей. Но я говорю «пока», потому что останавливаться на достигнутом я, естественно, не собираюсь. Но будет ли написанное мною в дальнейшем более интересным и более значительным, покажет будущее. Скажите, откуда происходит слово «манкур»? Предание о «манкурте» действительно существовало в природе, или вы его сочинили? «Народного». Передающегося из уст в уста предания о Манкурте именно в том виде, в котором я его изложил, не существует. Но прототип такой легенды в казахском народе есть, и прибег я к нему не случайно. В ту далекую эпоху на границе империи Юань и нынешней Средней Азии происходили бурные исторические события. Народы жили в постоянной вражде, царили жестокие нравы, и одним из бесчеловечных обычаев того времени было то, Когда попавшего в плен юношу подвергали мучительным пыткам, лишая его памяти, насильно принуждая его забыть, как его зовут, кто его отец, мать, кто его народ, где его земля, а человек, лишенный национальной и исторической принадлежности, всего того, что характеризует его как личность, превращался в безропотного раба, послушного робота, и такого человека идиота называли презренным именем Манкурт. Но если бы я ограничился лишь тем преданием, которое существовало, для современного читателя это было бы явно недостаточно. Мне нужно было эту маленькую искорку прошлого воспламенить, сделать его ярким, горящим огнем, то есть иными словами поднять предание на более высокий уровень, для того, чтобы оно нам что-то говорило, чтобы благодаря этой ретроспекции мы могли бы заглянуть в сегодняшний день. Именно тревога за человека, неприятие всего, что мешает ему стать цельной, богатой, яркой личностью, и заставили меня обратиться к легенде о Манкурте. И история Манкурта Желомана стала одним из наиболее сильных эпизодов романа, но я думаю, что вообще там, где начинается миф, Наиболее щедро расцветает ваш талант. Может быть, не буду спорить. Я считаю, что это творческий способ моего самовыражения. То, что я обращаюсь к мифам, легендам, притчам, это попытка найти современное применение прошлому, включить это прошлое в художественную ткань и тем самым в наше художественное мышление. Ваш интерес к мифу проявился уже в повести «Прощай, Гульсары», Потом все сильнее он давал о себе знать в «Белом пароходе», в «Пегом псе», в «Ранних журавлях», но наиболее ярко расцвел в вашем последнем произведении. Хочется надеяться, что вы не расстанетесь с ним и в будущем. Да, во всех моих литературных планах и замыслах мифы и легенды занимают очень большое место. Боюсь, что я буду к ним прибегать в своем творческом постижении действительности до конца дней своих. В романе вы обратились также к фантастическому жанру, однако мне кажется, фантастические эпизоды, вступив в сравнение с мифом, в чем-то проиграли под давлением его завораживающей магии. Я не в первый раз об этом слышу, но сопоставлять одно с другим просто неправомерно. Ведь одно дело, когда я обращаюсь к живому дыханию истории, к легендам и мифам, где есть действия, образы, страсти, характеры, а другое дело. Когда я, решив воображаемый фантастический мир показать, как реальную действительность, стал описывать его репортерским, почти газетным языком. Там даже нет персонажей, вместо них действуют определенные силы под цифровыми индексами. Нельзя также забывать об особенностях поэтики мифа, идущей из глубин веков, уже давным-давно освоенной. Мы же только оживляем миф, хотя и привносим в него. Нечто свое. Поэтика мифа нам близка и понятна, а фантастика – это детище нашего века. Сопоставление мифа и фантастики тут непроизвольное. Если взять за основу категорию времени, то мы увидим, что в центре романа середина XX века. В одном направлении времени совершён экскурс в далекое прошлое, в другом брошен взгляд в будущее, и невольно концы этих двух ответвлений сопрягаются. И все же может случиться так, что в дальнейшем вы вновь обратитесь к фантастическому жанру. Не знаю, может быть, если возникнет такая необходимость. Но в любом случае фантастика – это, конечно, не моя стихия. В одном из своих диалогов вы сказали, что до художественной литературы – формировать человека с планетарным мышлением. Можно ли отнести вашего героя, Буранова Едигея, именно к такому человеческому типу? Понятие «планетарное мышление» само по себе не новое. Оно уже было в трудах ученых разных философских школ, но в литературе, в силу специфики самого искусства, оно занимает сейчас особое место. Ведь если философское учение рассчитано в основном для узкого круга людей, художественная литература обращена к миллионам. И хотя писатели разных народов уже давно вынашивают мечту о том, чтобы каждый человек обладал планетарным мышлением, видимо, человечество к этому еще не скоро придет. Суть планетарного мышления заключается в том, чтобы каждый человек думал бы о другом человеке, о людях других стран так же, как о самом себе, чтобы его тревожили и радовали боли и счастья, огорчения и праздники других, чтобы его непрестанно беспокоили вопросы, как жить на этом свете. Что сделать, чтобы преобразовать этот мир в лучшую сторону? И чтобы сопрягать эти свои помыслы с желаниями других людей, вовлекать их в благородное дело строительства нового мира. Торжество планетарного мышления в сознании человечества ознаменуется наступлением той эпохи, когда каждый из нас, поднявшись над государственными, общественными, национальными, языковыми различиями, будет видеть в другом, прежде всего, носителя идей добра, а не агрессии. Тогда и исполнится наша золотая мечта, когда, если не мы, то наши потомки скажут, «Я — человек планеты, и все люди на этой планете — мои братья и сестры». Быть может, это звучит несколько абстрактно, и сегодня выглядит не совсем реально, но если к этому не будет устремлен наш дух, наши помыслы и желания, то, думается, планета еще долго будет оставаться в том состоянии, в котором она сейчас находится. Что же касается Буранова и Дигея, железнодорожника по профессии, человека простого, то я, конечно, не возьмусь сказать, что он в своем сознании оперирует категориями планетарного мышления. Он вряд ли подозревает, что это такое, но если бы он смог подняться в своих философских размышлениях до этого понятия, то он был бы его... достойным носителем. Чем же практически может быть сегодня полезен обществу, в котором он живет, писатель? Может ли художественная литература и, в частности, ваше творчество способствовать улучшению общественного духовного климата? Ведь не секрет, что в последние годы среди определенной категории людей получили распространение потребительства, вещизм, подверглись девальвации их нравственные категории. Я, конечно, не считаю, что кто-то, прочитав мою книгу, тут же станет жить по-иному. Но литература должна вторгаться в эти сферы жизни. Писатели обязаны думать об этом. А возможности для этого у нас есть. Писатели организованы в большую армию. У каждой союзной республики есть своя литературная газета, масса журналов. Вообще любой печатный орган с удовольствием публикует наши выступления. Поэтому... и неизмеримо возросла роль художественной публицистики. Обращаясь к миллионам, поскольку у нас самый читающий народ, имея возможность учаться словом в сердца людей, писатель, отстаивая нравственную чистоту, должен бороться против бездуховности, потребительства, вещизма и других негативных явлений, среди которых я бы особо упомянул элементарную бытовую или, как ее еще называют, немотивированную жестокость. В литературной газете как-то был очерк о том, что в некоторых селах нашей страны, несмотря на то, что механизация сельскохозяйственного труда достигла высокого уровня, по разным причинам люди покинули деревни. Там остались бесхозные лошади, и вот какие-то мальчишки стали выкалывать им глаза, привязывать к дереву, чтобы они сдохли от голода, загонять в железнодорожные вагоны отсылая в неизвестные направления. Как же об этом не думать и не болеть душой? И еще. Как уже замечено, рост жизненного уровня, благосостояния народа не всегда прямо пропорционален духовному росту всех членов общества. К примеру, в моем раннем детстве, во времена юношества, было бы немыслимо, чтобы человек не трудился, не боролся за хлеб насущный, а вел бы праздный образ жизни. А сейчас это не такое уж редкое явление. Борьба за существование ушла в прошлое. Но вместо того, чтобы переключить свои силы, энергию, ум на нечто высокое, духовное, многие впадают в вещизм, закрывающий им, как шоры, глаза на свет. Поэтому я повторяю, что каждый писатель в меру своих сил и способностей должен в устных и печатных выступлениях создавать такое умонастроение у людей, которое помогало бы уничтожить, начисто исключить эти отрицательные явления. Как известно, многие писатели для создания своих произведений выезжают в творческие командировки, самым пристальным образом изучают окружающую действительность, знакомятся с людьми, сматриваются в своих современников, и в конечном счете извлекают из всего этого нечто такое, что помогает им создавать художественный образ. Можно ли найти у героев ваших произведений подобные реальные прототипы? Нет. Мои литературные персонажи почти не имеют прототипов. Но вот что интересно. Когда вымысел опирается на действительность, то может возникнуть обратная связь. После того, как произведение становится широко известным, Литературный герой вдруг находит своих прототипов. Некоторое время тому назад я получил письмо примерно такого содержания. Я тот самый старик Мимун из вашей юности Белый пароход. Мне 84 года. Я живу именно в Санташской паде, как написано в вашей повести. Я действительно всю жизнь работал в лесхозе, а человек, которого вы так ненавидите, а раскол, и по сей день помыкает мной. А мальчик — мой внук, он вовсе и не утонул. И подобного рода письма — не редкость. А вот случай, который произошел со мной недавно. На окраине Москвы я остановил машину, хотя такси уже было занято. С заднего сиденья в меня изучающе всматривался мужчина примерно моих же лет. Я, так как очень спешил, решил хотя бы доехать до центра. Только я сел, мужчина сказал, вы очень похожи на Чингиза Айтматова. Мне ничего не оставалось, как сознаться, что это я и есть. Оказалось, что он 18 лет жил и работал в тех местах, которые я называю в романе «И дольше века длится день» старые Узеки. На самом же деле это окрестности Байконура, Байконурского космодрома. Там теперь возник город. Пролегли железнодорожные пути. «Я уже вышел на пенсию», — стал рассказывать мне мужчина. «Но так как из друзей и знакомых у меня в этом городе много, я всем им как лучший подарок высылаю ваш роман. И они удивленно пишут мне, что да, все это в точности так и было, только когда же Айтматов приезжал к нам и все это видел». И мужчина стал приводить в пример реальные случаи, описанные в романе. На самом же деле, я их сочинил. Оказывается, у них действительно остро стоял вопрос, что же делать с кладбищем. И хотя в связи с массовым строительством его, в конце концов, тоже пришлось застроить, окончательное решение пришло после долгих и мучительных дебатов. Возле гостиницы «Украина» я попросил таксиста остановиться. Попрощался с попутчиком, и когда уже машина ушла, спохватился, очень сожалея, что не спросил фамилии его и координат. Он оказался очень интересным человеком. Точно так же, как этот мужчина и его знакомые слабо представляют, как был написан мною роман, многие находятся в заблуждении относительно повести «Пеги-пес, бегущий краем моря». Им кажется, что я определенное время прожил на Сахалине, изучал жизнь, быт и нравы Нивхов, хотя на самом деле я там никогда не был. Я это рассказываю не для того, чтобы подчеркнуть особую весомость и достоверную значимость моих литературных трудов. Вовсе нет. Я просто хочу со всей серьезностью еще раз подчеркнуть, что, конечно, настоящий художник обязан глубоко и основательно знать мир, свое время, людей, свою действительность, но при этом художественная литература не обязательно должна быть непосредственно извлечена из какого-то куска настоящей жизни. Не надо забывать, что художественное создание, вымысел – это в какой-то мере таинство, загадка творчества, и для возникновения определенных художественных образов есть много других опосредованных путей. Какое место, по вашему мнению, занимает роман в современной литературе? Думаю, что здесь никакой проблемы нет. Чем дальше, тем все больше мы убеждаемся, что роман остается ведущим жанром, главной, наиболее развитой и зрелой формой художественной прозы. Пока мисписатели еще не изобрели более значимой формы, чем роман. Правда, есть попытки совместить вместе драму, прозу, стихи, но дальше эксперимента авторы не идут. Совершенным произведением... Отвечающим требованиям, которые выработались у читателя за многие поколения, вновь и вновь остается роман.